«Ричард, давай вернемся вместе и поговорим об этом с сестрой Мореной. Тебе нельзя здесь оставаться. Сестра Верна все же не стоит того, чтобы ты из-за нее погиб». «Ну, а это мое дело», — холодно ответил Ричард. «Но ты сам не знаешь, что делаешь. Здесь очень опасно. Я за тебя отвечаю, я не могу тебя здесь оставить. Если ты откажешься уйти со мной, то мне придется прибегнуть к силе радахань «Ты ведь этого не хочешь?» «Сестра Аверна была наказана из-за меня», — флегматично ответил Ричард. «Я дал себе слово, что сделаю так, чтобы с нее сняли наказание». «А дав себе слово, значит, сделаю все, что от меня зависит. Я умру здесь, если потребуется. Если же ты попытаешься увести меня насильно, я сражусь с тобой, как с врагом. Не знаю, кто победит, но одно я знаю точно». Кто-то из нас погибнет. Если погибнешь ты, начнется война между мной и вашим дворцом. Если погибну я, ты провалишь свое задание и покажешь, что недостойно быть сестрой. К тому же провалишь его в первый же день. Сестра Верна останется послушницей, но я, по крайней мере, сделаю все, что от меня зависит. Неужели ты готов ради этого умереть? Да, для меня это важно». Я не желаю, чтобы вместо меня наказывали сестру Верну. Это несправедливо. Но, Паша замялась, сестра Морена, старшая наставница-послушниц, а я послушница. Не могу же я прийти к ней и сказать, чтобы она отменила свой приказ. Она же убьет меня. ты то тут причем. Прошу отменить приказ я. Ты лишь вестница. Если она накажет тебя, этого я тоже не потерплю. как и того, что случилось с сестрой Верной. Если же сестра Марена намерена соблюдать перемирие, пусть придет сюда и примет мои условия. Ричард, но если вечерняя заря застанет тебя здесь, ты умрешь, — воскликнула Паша. — Значит, тебе следует поторопиться. Она повернулась, глядя в сторону города. — Но мне придется пройти такое расстояние пешком, на это уйдет несколько часов. А потом мне еще надо будет разыскать сестру Морену, убедить ее, что ты говоришь вполне серьезно, и даже если она согласится прийти, нам понадобится время на дорогу. Тебе следовало приехать верхом. Да ведь я помчалась сюда со всех ног, как только поняла, где ты находишься. Мне некогда было думать о лошади. Я боялась, что случилась беда. Ричард равнодушно посмотрел на нее. — Значит, ты совершила ошибку. — В следующий раз ты, может быть, сначала подумаешь, прежде чем что-то делать. — Ричард, у нас так мало времени! — Паша умоляюще прижал руки к груди. — Тогда тебе лучше поспешить, иначе твой подопечный так и останется здесь до заката. — Ричард, пожалуйста, пойми, это не игра, это очень опасно. На глазах ее стояли слезы. — Знаю. Он указал мечом туда, где закончился поединок. Паша оглянулась и ахнула. Потом неохотно пошла к деревьям посмотреть поближе. Ричард не пошел за ней. Он и так знал, что там лежит разрубленное чудовище. Отвратительная голова, наполовину как у человека, наполовину как у ящерицы. Шея покрыта гладкой черной кожей. У основания шеи чешуя. Гибкое туловище, похожее на человеческое. Шкура, покрытая короткой шерстью, а сверху еще какой-то темный покров, напоминающий плащ. То, что Ричард в темноте принял за когти, оказалось вовсе не когтями, а тремя острыми ножами, прикрепленными к пальцам, чтобы лучше наносить удары. Паша стояла, как громом пораженная. Ричард нехотя поднялся и стал рядом. «Чтобы это не была затварь?» В ее жилах текла самая обыкновенная кровь, и труп вонял, как рыбе требуха в жару. — О, Создатель! — прошептала наконец Паша. — Это же Мрисвиз. Но что с ним произошло? — Я убил его, вот что произошло. — А что это за тварь? Она посмотрела на него широко открытыми глазами. — То есть как это убил? — Мрисвизу убить невозможно. Это еще никому не удавалось. — «Значит, теперь удалось». «Ты убил его ночью?» «Да», — Ричард нахмурился. «Откуда ты знаешь?» «Морисвизы редко покидают Хагенский лес», — ответила Паша. Но за последние несколько тысячелетий были рассказы людей, которым удалось выжить после встречи с этим зверем. свизы всегда принимают окраску окружающей местности. Бывали случаи, когда они маскировались под цвет прибрежной грязи и ила, или под цвет песка в дюнах. Есть еще один рассказ о том, что на закаде Мэри Свист стал золотистым. Ночью они становятся черными. Их нельзя увидеть, когда они нападают на людей. Этот черный. Вот я и догадалась, что ты убил его ночью. Паша, как завороженная, смотрела на убитое чудовище. Ричард мягко отстранил ее. Он почувствовал, что она дрожит. «Паша, что они собой представляют?» Они живут в Хагенском лесу. Я мало что знаю о них, но слыхала, что когда была война, разделившая древний мир и новый мир, волшебники создавали войска из этих тварей. Есть люди, которые считают, что Мрисвизов в наш мир послал безымянный. Но живут они, как и другие порождения тьмы в Хагенском лесу. Вот почему люди не селятся на этом берегу реки. Иногда Мрисвизы выходят из леса и нападают на людей. Они не пожирают жертвы, они убивают, чтобы убивать. Они распарывают людям животы, но некоторые умирали не сразу и успели рассказать об этих тварях. А давно существует Хагенский лес? Насколько мне известно, по крайней мере столько же, сколько дворец пророков. Значит, больше трех тысяч лет. Но за все это время еще никто никогда не убивал Мрисвиза. Среди их жертв были сестры, были даже волшебники, и никому из них не помог Хань. Они говорили, что не смогли почувствовать приближение чудовища. Так, словно вовсе не имели врожденного дара. «Как же тебе удалось убить его?» Ричард вспомнил, как чудовище возникло перед его мысленным взором. «Наверное, мне просто повезло. Должно же это было рано или поздно случиться». «А может, мне попался какой-то недоумок?» «Ричард, прошу тебя, давай уйдем отсюда», — продолжала настаивать Паша. «Не следует таким образом мериться силами с нашим замком. Тебя и так уже чуть не убили». «Я ни с кем не меряюсь силами. Я просто сам отвечаю за свои поступки. По моей вине пострадала сестра Верна, и я должен это исправить. Я добиваюсь справедливости». «Если я даже на это не способен, значит, я ничего не стою». «Ричард, если вечерняя заря застанет тебя здесь...» Он перебил ее. «Паша, мы теряем драгоценное время».